Потом явился в штаб и доложил, где и сколько имеется мест. Отряд только что доплелся до окрестности Серноводска, но меня в канцелярию уж поджидал приказ. Я должен был немедленно, сей же час, возвращаться в занозу и впредь без особого указания форта отнюдь не покидать. В противном слове «отнюдь» звучало явственное неудовольствие.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 «О позорном бегстве Шамиля», — сказал журналист весело, улыбаясь. «Уже заголовок придумал. Семяуя, наконец, наша. Это ничего, что читатели ни о каком семяуе прежде не слыхивали. Жарко, однако, было дело. Не правда ли? Я вам рассказывал, как подо мной застрелили коня». «Не вала?» — хотел переспросить я, но прикусил язык.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 попадаться на глаза, когда мне надо, а если необходимо, то быть невидимым. Подождите меня за углом, не ровен час, генерал вас увидит из окна. Не прошло и тридцати минут, как мой посланец вернулся, блестяще справившись с поручением. Он не только видел Дашу, но и принес от нее ответ. На листке наскоро, сложенном в четверо, было всего две строчки. Какой ужас!